Глава 23. И как вам это? спросила Анита, глядя на нас. Бюст, э, он не очень пышный, осторожно заметила Н. Бюстгальтер неудачный, сказала я, без поддержки. Анита, у вас есть другое бельё? А чем это плохо? ответила красотка. Лифчик удобненький, старенький, мягонький, нигде не тянет, не трёт. И пагано выглядит, дополнила Марго. Тебе нужен особый бюстик для красоты большого размера, иначе всё похоже на Марго быстро перебила я француженку. Мы решим эту проблему. Тётя, у тебя есть нужный бюстик? Одолжи мне, попросила племянница. Светина заржала. Анита, ты хоть иногда думай, что говоришь? Во-первых, чужое бельё не носят, а во-вторых, Н похоже на комарика. Сомнительно, что она вообще лифчиком пользуется, а уж без галтери твоего размера графиня как в гамаке качаться сможет, богемская расхохоталась. "Марго, я тебя обожаю. Ты мне тоже нравишься", улыбнулась Светина. "У тебя есть то, чего нету у всех хорошее воспитание. В запасе у нас есть корсет", вспомнила я, совершенно новый. «Мне его дали в магазине в подарок. Лежит давно без дела, потому что он большого размера и странного кроя». «Покажи», — велела Маргарита. Я порылась в своём чемодане и вытащила пакет. «Смотри». Светина вытащила бельё, несколько секунд в задумчивости, смотрела на него, потом хлопнула в ладоши. «Есть решение. Энн, у тебя есть одноразовая посуда? Не бумажная, а пластиковая. Не та, которая гнётся, а твёртая». Хозяйка взяла телефон. Надя, принесите мне все тарелки для пикника в лесу. Шикарненько, пропела Рита. Анита, влезай в корсет, сейчас мы его чуток подряхтуем, и ты у нас будешь лебедь белый, клюв розовый. В ванной комнате появилась горничная с большими коробками. Не уходи, велела ей Светина и начала рыться в запасах, приговаривая: Дерьмо, ещё дерьме, совсем дермятина. «Поросятина!» Энн вскочила. «Поросятина? Здесь у меня?» Маргарита показала на посуду. «Сплошная поросятина. Я с трудом нашла кое-что более или менее подходящее». «Уф!» — выдохнула Богемская. «Дайте ножницы!» — потребовала Светина. И через пять минут мы получили дивный результат. Спустя короткое время я окинула взглядом Аниту и улыбнулась. Красовица. Дорогая, ты прекрасна, восхитилась Эн. Ничего так, одобрила Светина. Нита, самой-то как? Посмотри в зеркало. Не хочу, заныла Та. Мне плохо. Назови место, в котором чувствуешь дискомфорт, потребовала Рита. А Нита оттопырила губу. Ты мне в ливчик запихнула одноразовые тарелки. Думаешь, приятно, когда на них грудь лежит? «Пояс затянули так, что я еле дышу. Ноги на каблуках подкашиваются везде плохо». «Ради красоты можно и потерпеть», — менторски заметила Энн. «Фиг с ней, с красотой!» — разозлилась Анита. «Дайте мне мужа и до свидания. Зачем такие мучения? Да я даже конфетку съесть не смогу. Желудок к спине поясом прижали». «Меньше жрёшь, лучше выглядишь», — отрезала Светина. Нита, я никогда не встречала мужика, которому на первом свидании понравится мадам в трениках и с ведром жареных крылышек в лапе, сидя у телека в растянутых штанах, ты можешь лопать курятину после свадьбы. А пока Мендельсон свою оперу не спел, придётся тебе изображать фею, которая росой питается, любит футбол, рыбалку, млеет от разговоров про хоккей. Терпеть всё это не могу, фыркнула Анита. «Обожаю шоу «Правда про всех», там иногда дерутся, так и жду момента, когда кто-нибудь кому-то вмажет». «М-м-м-м», — простонала Энн. «За Анитой приехали!» — закричал женский голос. «Дорогая, сделай одолжение, улыбайся», — попросила богемская. «Не хочу», — капризно ответила племянница. «Правильно, скорчи рожу». засмеялась Марго. «Вот тогда точно всю оставшуюся жизнь проведёшь с котом, вместе дерьмо на диване жрать будете». Анита растянула губы. Мы вышли в комнату и увидели мужчину лет сорока пяти. Я икнула. Жених нарядился в костюм, который ему был слегка мал. Пиджак чуть не лопается под напором отнюдь не худенького тела. Шея, которую стянули галстуком, покраснела. Волосы слишком блестят, вероятно, их намазали дешёвым укладочным средством. Добрый вечер, сказал красавчик. Я Дима Хворкин, приехал за Анитой. Я здесь, какетливо произнесла девица-красавица. Вот она я. Мужик протянул ей три мятые гвоздички в прозрачной целлофановой упаковке. Анита смутилась. Это мне? Конечно, кивнул Ковалер. Очень приятно, обрадовалась племянница Энн. Мне никогда не дарили цветы. Вы на машине? спросила Рита. Кавалерке Вну. Подвезёте меня до метро? осведомилась Светина. Я дёрнула её за кофту, но поздно. Конечно, согласился потенциальный жених. Пойдёмте. О, нет, засуетилась Богемская. Марго, давайте поужинаем, потом я вас на машине отправлю до дома. уточнила Маргарита. «До подъезда». «Не волнуйся, дорогая», сказала Энн. «Тебя внесут в апартаменты на руках». «Я не мила». Богемская обратилась к Светиной на «ты». «Невероятно». Попасть в узкий круг людей, с которыми Энна «ты» не только сложно, а почти невозможно. Мне она выкола несколько лет, а Рита мигом попала в круг избранных. Мы отправились в гостиную пить чай, потом водитель увез Маргариту, а я и Богемская остались вдвоём. На твоей очаровательной мордочке застыл вопрос, улыбнулась хозяйка. Их два, призналась я. Один я знаю, заявила Н. Тебя удивило, что мне понравилась Марго? Верно, согласилась я. Богемская сделала глоток чая. Люди, которые вертятся рядом со мной, хорошо воспитаны. Знают, что торт едят специальной вилкой, локти на стол не ставят, некоторые слова в обществе не произносят, они прекрасно одеты, умеют вести беседу ни о чём. Идеальные причёска, макияж, украшения прилагаются. Соблюдаются и правила разговора. Жаловаться позволительно на погоду, ужасные телешоу, длительность перелёта от Москвы до Майами. Можно поныть на трудности поиска няни, гувернантки, мастера по маникюру. В остальном всё прекрасно. Только что купили дом в Испании, квартиру в Лондоне, яхту, заработали миллиард. Есть ма-проектов, они в стадии запуска. Вы просто везде на расклад. Звезда экстра-класса. Понимаешь, Стёпа? Да, кивнула я. Об этом ещё в своём романе "Ярмарка Числавия" описал Уильям Теккерей. Браво, дорогая, рассмеялась Энн. Абсолютно верно. Почти 200 лет прошло с того времени, когда журнал Пуш начал публиковать труд английского литератора, а создаётся впечатление, что он написал его в наши дни. Всё фальшиво. Улыбки, позы, слова, поведение, порой хочется поковырять ногтем собеседницу и посмотреть, польётся кровь или сахарный сироп с ароматом шоколада. Вроде все дружат, любят друг друга, говорят комплименты, но в реальности светлых чувств нет и в помине. А Марго настоящая. Она коренным образом отличается от тусовки. Говорит, что думает, не стесняется в выражении эмоций, и её абсолютно не волнует чужое мнение. Знаешь, солнышко, если она таковой и останется, то к ней хлынет поток клиентов. Почему? удивилась я. Брови и ресницы получаются красивыми. хихикнула богемская. И Маргарита, несмотря на полное отсутствие манер, притягивает к себе людей. Я когда-то тоже такой была. Сейчас покрылась лаком, умею бить правильно, но внутри меня до сих пор живёт наивная Анечка со свободным языком и наплевательским отношением к чужому мнению о себе. Порой Аня оживает, затаптывает богемскую, и я становлюсь похожей на Марго. Возьму Светину под своё крыло, биографию ей придумаю. Мне стоит ведь выдавать себя за француженку, итальянку, англичанку. Сама знаешь, многие сейчас свободно владеют языками, а вот дочь царя с острова э Манахин, маленького такого, затерянного в Тихом океане это самое подходящее. Марго получила уникальное образование, воспитание в древних традициях, овладела техникой создания брови, ресниц, волос от лучшего целителя. Вот это очень понравится нашей тусовке. Падкой на экзотику. «Вели Марго завтра ко мне приехать». «Откорректируем ее анкету и внешний вид». «Я не родилась Богемской. Когда-то мне помогла графиня Вельская, которая тоже не родилась графиней». «Я превращу Маргарету в дочь царя». «А второй вопрос каков?» Я опустилась в объяснение. Когда Рита сказала: "Вот поросятина". Вы занервничали и успокоились, когда поняли, что это просто словечко, не фамилия. Кто-то говорит: "Ах ты поросёнок", а у Светыный слегка другой вариант фразы.